Похоронный обряд ненужная унизительная и нестерпимая своей гласностью процедура. Он не мог освободиться от чувства ужаса и возмущения, оставшегося у него от долгого, медленного шествия в церковь, от безмолвного мучительного ожидания начала церковной службы, от звонивных интонаций, которыми приходский священник и все присутствующие Искажали полное величественного достоинства слова и от этого ужасного покачивания гроба, когда его несли к могиле. Ему вспоминалось бледное, искаженное лицо отца, когда земля с глухим стуком падала на крышку гроба. Какие-то дальние родственники, которых он никогда раньше не видел, назойливое любопытство деревенских жителей и ужасная пустота. наступившее после этого дня. Все это было какой-то бессмысленной грубой жестокостью. Всякий раз, когда Энтони приходил потом на кладбище, у него сжималось сердце при виде могильного холмика, постепенно оседающего от дождя и солнца, покрывшегося затем настилом из дерна с валиками по краям, сначала заметными, а потом постепенно сравнивавшимися. И, наконец, безобразный белый плитой с еще более безобразной надписью. Тони смотрел на это имя и на эти две даты жалкие вехи человеческой жизни, к которой он был наполовину обязан своим существованием. Ему казалось, что здесь можно сделать только два вывода: либо условия, на которых зиждется человеческое существование. жестокие и гнусные, либо человеческая способность чувствовать развилась раньше, чем он был предан проклятию. Все это было так унизительно, что казалось почти позорным. Генри Кларендон погрузился в беспросветное молчаливое уныние, из которого Энтони никак не мог его вывести. Они встречались только во время еды. И так как отец не склонен был разговаривать, Тони быстро умолкал. Отец сидел запершийся у себя в кабинете или уходил бродить в одиночестве. Иногда, проснувшись ночью, Энтони слышал, как он беспокойно рассказывает по дому. От всего этого Тони испытывал такое чувство, точно солнце навсегда померкло в небе и жизнь превратилась... в бесконечную вереницу серых холодных дней. Предоставленный самому себе, он бродил часами, или сидел в раздумье на террасе в парке, или взбирался на вершину холма и подолгу стоял там на ветру. Но радость жизни улетучилась, и если к нему и возвращалось ощущение, что он живет в вечности всего сущего. Это была вечность унылого мрака. Он без конца читал сначала книги матери, стараясь проникнуть в мысли, которые когда-то были ее мыслями, а потом все, что ему попадалось под руку. Только это и спасало его от мертвой апатии, охватившей отца. Маргарита и Робин посылали ему сочувственные письма. приходившие точно из другого мира, и все-таки они хоть немножко поддерживали его, воскрешая в нем волю к жизни, которую убивала гнетущая атмосфера в доме. Робин закончил свою вторую книгу, она была принята, и он уехал в Италию, чтобы приняться там за третью. Его описания Флоренции и Рима пробудили в тоне жадный интерес. и он читал об Италии все, что мог найти в библиотеке. Маргарит писала о пьесах, операх и вечерах в Лондоне. Вскоре она уехала с родителями на лето в Шотландию. Тону ее писем был дружеский, но не более. А Тони не испытывал желания писать о своем чувстве, которое казалось погребенным под пеплом его бесцельного существования. Унылое лето незаметно перешло в осень, а осень в зиму с пронизывающими ветрами, проливными дождями, холодными, беспросветными тучами. Наконец, когда Тони уже готов был сбундтоваться против такого бессмысленного существования и намеревался поговорить с отцом о своем будущем, отец неожиданно сообщил ему, что они покидают Вайнхауз. И в декабре переселится в Лондон. Энтони не стал расспрашивать отца относительно его решения и не справлялся с своей дальнейшей судьбой. Он заключил, хотя это обстоятельство не так уж интересовало его, что их средства уменьшились, и поскольку капитал матери был только пожизненной рентой, которую она не имела права никому завещать, Тони. Последнее время стремился уехать из Вайнхауса. Он никогда не думал о том, чтобы покинуть его навсегда, и Лондон, казавшийся раньше таким привлекательным, теперь принял облик ненавистного призрака: обители туманов, слякоти, шума и бесчисленного множества равнодушных людей. Даже мысль о том, что он будет ближе к Маргарет, не прилегчала его. Он не мог примириться с тем, что должен навсегда лишиться своей террасы и окружающего его простора. Озабоченный, отправился он пешком к Генри Скропу. После несчастного случая с матерью ему запретили ездить верхом, и все лошади были проданы. Старик сидел у камина и играл в шахматы с молодым человеком, которого он представил Тони как лорда Фредерика Клейтона. Он только что вернулся из Центральной Африки, сказал Скроб, и, пожалуй, был на волосок от того, чтобы и вовсе не вернуться. Почему? Тупо спросил Тони. Я был в плену у туземцев, пояснил молодой человек, и спасся только благодаря своей хитрости. Ловкими наводящими вопросами Скроб заставил молодого человека рассказать о своих приключениях. Рассказ его был увлекательен. Из замечаний скропа Энтони понял, что эта экспедиция сделала кое-какие интересные открытия и привезла много образцов растений, животных и насекомых. Он был несколько пристыжен мысли, что человек только на несколько лет старше его делал что-то полезное для науки, тогда как он бессмысленно проводил время день за днем. в унылых раздумьях и беспорядочном чтении. Они разговорились, а затем лорд Фредерик, догадавшись, что Энтони нужно поговорить с хозяином с глазу на глаз, ушел, сказав, что пойдет прогуляться. «Да», — произнес скроб, когда Тони передал ему о решении отца. «Веселые рождественские праздники ждут тебя, а? Но я рад, что ты заговорил об этом». Нехорошо, что ты хандришь и бездельничаешь. Но что мне делать? Отец так потрясен смертью мамы, что у меня не хватает духу приставать к нему с вопросами. Нельзя же так потакать своим слабостям. Я вовсе не хочу осуждать твоего отца, мой мальчик. Но даже если он считает, что его жизнь кончена, должен помнить, что твоя-то только начинается. Нам всем приходится терять близких, а некоторые, как я, например, потеряли кроме родителей и женой ребенка. Мой сын был убит в Южной Африке. Тони никогда раньше не слыхал об этом и только теперь понял, какую глубокую рану скрывал от всех старый скроп. Мертвые имеют право на память своих близких, но к чему это? Болезненное самоуничтожение. Долг живых в том, чтобы жить. Тебе в особенности надо жить. Характер у тебя трудный, не в том смысле, что ты трудный субъект, но ты в некотором смысле загадка. В чем-то чрезчур развит, недоразвет в другом, и удивительно неприспособлен к грубой сутулости жизни. Когда мы наконец поймем, что воспитание заключается не в поверхностном знании классиков и не в правилах хорошего тона, а в подготовке к определенной жизненной задаче? Никогда мне кажется. А пока такие юноши, как ты, расплачиваются за это. Тебя сделали чувствительным ко всем жизненным напастям, но не способным сопротивляться им.